В этой главе я уже упоминал о том, что человек, который занимает второе место в мире по богатству, Билл Гейтс получил 800 баллов за SAT по математике. Это превосходный результат. Я рассказал, как его вера в магическое производство денег, благодаря высокому IQ, привела к соответствующей политике подбора кадров на заре Microsoft. В этой компании считали IQ прогностическим фактором для программирования и деловой хватки. И такой взгляд переняли многие другие предприятия. Ларри Пейдж и Сергей Брин, основавшие Google, также получили почти по 800 баллов за SAT по математике. Ещё будучи студентами Стэнфордского университета, в 1998 году они основали Google и до 2014 года обязательно просили всех, кто хотел работать в компании, представить баллы за SAT. Алфабет. Компания, управляющая Google, больше этого не делает. Но в Google до сих пор применяют различные загадки, головоломки и другие средства оценки когнитивной одарённости и быстродействия потенциальных работников. Основатель и генеральный директор Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос также получил 800 баллов за SAT по математике. Как писал журналист Бред Стоун, Бэзэс считал, что ключом к успеху компании будет приглашение на работу только самых лучших и самых умных. Вначале он сам проводил собеседования и тоже спрашивал кандидатов, сколько баллов они получили за тестирование. Бэзэс говорил: "Каждый, кого мы нанимаем, должен поднять планку для следующего так, чтобы общий уровень одарённости всё время повышался". Без ус в шутку сказал журналисту, что только высокий балл за SAT, полученный его женой, сделал их союз возможным. Основатель Facebook Марк Цукерберг получил великолепные оценки по SAT по математике и английскому языку, всего 1600 баллов. А что же соучредитель Apple Стив Возняк? У него тоже было 800 баллов за SAT по математике. Вот ещё две удивительные цифры. Суммарное богатство этих шести вундеркиндов, которые превосходно сдали SAT по математике, составляет более 300 миллиардов долларов, а компании, которые они создали, стоят 3,6 триллиона, больше, чем ВВП 9 стран мира. Конечно, эти результаты заслуживают оваций. Но давайте спросим, какова цена Как выразился один гражданин, известный своим нестандартным мышлением, сегодняшняя одержимость баллами за SAT и гениями алгоритмов этими заклинаниями богатства ведёт к многолетнему ухудшению экономики, а общество отчаянно пытается найти решение. Вы можете подумать, что этот человек противник Кремниевой долины и её вундеркиндов, богатеющих до неприличия, но на самом деле Он один из них. Питер Тиль, один из основателей платёжной системы PayPal и член правления Facebook. В старших классах он был чемпионом по шахматам, получил 800 баллов по математике и окончил юридическую школу Стэнфордского университета. Заявил, что существует несоответствие между тем, что хорошо для экономики в целом, и во что с радостью вкладывают деньги инвесторы. По его мнению, в США слишком много средств вливается в битовые компании. Если использовать терминологию, придуманную в 1990-х годах выпускником Массачусетского технологического института Николасом Негропонте, к битовым относятся те компании, которые зарабатывают деньги на создании алгоритмов для обслуживания. Вспомните Google, Facebook и Amazon. или программ, позволяющих перехитрить финансовый рынок. Morgan Stanley, Goldman Sachs и бесчисленные хедж-фонды, чем обычно не занимаются бытовые компании, так это производством. Они используют свои умные алгоритмы для создания рынка, а не продукта. По выражению Негропонте и Тиля, атомные компании представляют собой другой тип Они манипулируют физическими объектами, выращивают урожай, добывают топливо, производят сталь и автомобили, издают книги, собирают телевизоры и перевозят товары по суше, морю или воздуху. Типичная атомная компания «Дженерал Моторс». Ей принадлежат десятки заводов в 17 странах. На нее работают более 200 тысяч человек, и она производит 10 миллионов легковых и грузовых автомобилей в год. Так как атомные компании используют физические ресурсы, им требуются фабрики и магазины. Они производят отходы и вынуждены принимать меры для безопасности рабочих. Их деятельность регулируется законом и налоговым кодексом. Эти моне не отличаются от битовых компаний, сотрудники которых пишут программы, сидят за компьютером и используют минимальные ресурсы, кроме электричества, которое предоставляют топливные компании и коммунальные службы. Почти не производят отходов и редко получают травмы на рабочем месте. Поэтому их деятельность с трудом регулируется Битовые компании, такие пробивные, как Uber и Airbnb, бросают вызов более старым атомным, которые не могут соперничать с ними. Ещё одно преимущество новых компаний благоприятная налоговая политика. Учредители и инвесторы платят меньше взносов на прирост капитала, в отличие от большего налога на личный доход. Корпоративная прибыль битовых компаний обычно связана с офшорами. Facebook и Google платят налог на доходы компании по ставке 15%, а Standard Poor 500 в среднем 21%. Цил непредвзято относится к сегодняшней экономике, где все сливки снимают битовые компании. Он проявляет сочувствие к консерваторам, либералам. Социолог-демократ Марк Пен согласен с ним. Старая традиционная экономика дошла до точки. Новая экономика технологий сбросила оковы и создаёт огромное богатство. Поэтому неудивительно, что инвестиции вливаются в битовую экономику и обходят атомную. В 2018 году стоимость акций Uber, онлайн-сервиса по аренде автомобилей, дошла до 72 млрд долларов, хотя она появилась только 9 лет назад, и в ней работает всего около тысячи постоянных сотрудников. А у компании SA с 110-летней историей General Motors рыночная капитализация составляет 52 миллиарда. Подумайте об этом. Uber стоит на 20 миллиардов дороже, чем General Motors. Огромное преимущество рыночной капитализации битовых компаний делает их практически вечными, щедро финансируемыми. Они уверенно смотрят в будущее, могут больше инвестировать и приобретать, а также больше платить за таланты, чем атомные компании. Такое искажённое преимущество в рыночной стоимости растёт в течение последних 30 лет. Что это означает для ранних и поздних цветов? Допустим, вы амбициозный подросток или родитель подростка, и видите такое несоответствие в доходах. Вы задаёте вполне резонный вопрос: как получить работу в битовой компании? Это легко. Как мы знаем, они любят когнитивную элиту и приглашают самых умных и сообразительных, лучших из лучших. Причём ум и сообразительность измерены количественно. По их мнению, ни один тест или оценка не отражают выдающихся способностей к программированию так, как математическая часть SAT. Молодые люди, их родители, учителя и работодатели никто не сомневается, что самые дорогие компании в 21 веке основаны теми, кто великолепно сдал этот экзамен. Мало кто говорит об этом вслух, но все знают. В условиях неустойчивой экономики общество оказывает колоссальное давление на детей, заставляя их добиваться таких оценок, которые позволят им работать в самых доходных компаниях, в наиболее прибыльной отрасли промышленности. Однако, когда мы заставляем детей получать превосходные оценки и подталкиваем к ранним достижениям, это оказывается невозможно. Не безопасно.